Глава первая Не могу точно сказать, когда впервые увидел Джека Эллери, но случилось это в ту пору, когда мы почти два года жили в Бронксе, ходили в разные классы, но в одну начальную школу. Видел я его только в коридорах на переменках или на спортплощадке после уроков, играющим в стикбол или стулбол. Мы были достаточно хорошо знакомы, чтобы называть друг друга по фамилии, В соответствии с мальчишеским этикетом. Если бы кто тогда спросил меня, что за парень это Джек Эллери, я бы ответил, нормальный парень. Полагаю, то же самое он сказал бы обо мне. Но это было все, что мы знали тогда друг о друге. А потом бизнес у отца пошел из рук вон плохо. Он закрыл лавку, мы переехали. И я снова увидел Джека Эллери лишь через двадцать с небольшим лет. Лицо показалось знакомым, но я никак не мог понять, где я видел этого человека и кто он такой. Не в курсе также, узнал бы он меня или нет, потому как в тот момент я смотрел на него через одностороннее зеркало. Случилось это то ли в 1970-м, то ли в 71-м. Я носил жетон полицейского года два и служил детективом в шестом участке, в Гринвич-Виллидж. Тогда он располагался на Чарльз-стрит в кирпичном здании до военной постройки. Вскоре после этой истории участок переехал в новое помещение, на западной десятой. Какой-то предприимчивый парень купил у нас старый дом и превратил его то ли в кооператив, то ли в кондоминиум и отдал должной истории. Годы спустя, когда появилась штаб-квартира Нью-Йоркского департамента полиции, Примерно то же самое произошло со старым управлением полиции на централ стрит Но встреча состоялась еще на старом месте, на Чарльз-Стрит, на втором этаже. И Джек Эллери проходил под номером 4 среди выстроившихся в ряд пятерых мужчин латиноамериканской наружности в возрасте от 30 до 40 лет с хвостиком. Рост их... Варьировался от пяти футов девяти дюймов до шести футов одного дюйма. Одеты были одинаково: в джинсы и спортивные рубашки с распахнутым воротом. Они стояли и ждали, когда женщина для них невидимая опознает того, кто держал ее на мушке, пока его сообщник опустошал магазинную кассу. Эта полная женщина лет пятидесяти выступала в совсем неподходящей для себя роли. Она являлась совладельцей магазина хозяйственных товаров для мамы пап. Будь она учителем в школе, все ученики наверняка боялись бы ее, как огня. Я присутствовал как сторонний наблюдатель, потому как дело вел другой детектив. Арест произвел коп в штатском по фамилии Лоннерган, и я стоял как раз рядом с ним. В помещении возле женщины находился помощник окружного прокурора. Там же. Маячил высокий, костлявый юнец в скверном костюме, судя по всему, назначенный властями общественный адвокат. Когда я носил полицейскую форму в Бруклине, напарником моим был старый и опытный Винс Махафи. Он научил меня сотни разных полезных штучек, в том числе при каждом удобном случае проводить такое вот опознание. Он говорил, это лучший способ познакомиться с местными плохими парнями вместо того, чтобы листать альбомы с размытыми снимками. Ты должен видеть и запоминать их лица, наблюдать за языком тела, только тогда сможешь хорошенько запомнить. Ну и, кроме того, — говорил он, — это же бесплатное шоу, так почему бы не получить за одно и удовольствие? И вот я взял в привычку ходить на процедуры опознания в шестом участке и в тот день тоже всматривался в лица выстроившихся в ряд мужчин пока помощник окружного прокурора советовал женщине не спешить. «Нет, я точно знаю, это он!» — заявила она на радость Лонргану. «Это номер три!» Тогда помощник прокурора спросил, уверена ли она, причем тоном, предполагающим, что свидетельница, может и передумать. Тут общественный адвокат откашлялся, словно готовился возразить, но необходимости в том не было. — Уверена, на сто процентов? — кивнула она. — Это именно тот сукин сын, который меня ограбил. Я готова покляться в том, перед всеми вами и самим Господом Богом. Лонерган, услышав такое заявление, радоваться почему-то перестал. — Все вышли. Мы с ним остались вдвоем. Я спросил, что ему известно о номере три. — Он помощник управляющего на рынке на Гудзоне, — ответил Лонерган. — Чертовски славный парень всегда готов оказать услугу. Но мне следует прекратить вызывать его на опознание. На него указывают вот уже третий раз, а он из тех редких типов, который, если найдет десятицентовик у телефона автомата, тут же вернет его на место». «Выглядит подозрительно», — усмехнулся я. «Наверное, все дело в изгибе губы. Почти незаметен, но делает лицо асимметричным. А такие физиономии доверия почему-то не вызывают». Как бы там ни было, но опознание с его участием больше проводить не буду. — Это если он не вляпается в какую-нибудь историю? — хмыкнул я. — А на кого она, по-твоему, должна была указать? — Нет, это ты мне скажи. К чему склоняешься? — Номеру четыре. — В точку. Мне следовало сделать тебя свидетелем, Мэт. В тебе что, инстинкт полицейского говорит? Или ты его просто узнал? Видел выражение его физиономии после того, как дамочка сделала выбор. Знаю, они не слышат, о чем мы здесь говорим, но он почувствовал, понял, что соскочил с крючка. А вот я не заметил. Думаю, в любом случае, я выбрал бы именно его. Знакомое лицо, а вот откуда я его знаю, ума не приложу. У нас на него досье. Может, ты видел это прелестное личико? На снимках, в альбоме. И прозвище у него имеется... «Высокий-низкий Джек, так его называют. О чем-нибудь тебе говорит?» Не говорила. Я спросил фамилию парня, несколько раз повторил про себя. «Джек Эллери». И тут в голове словно что-то щелкнуло. Знал я его. Давно, еще мальчишкой, выдал я. «Бог ты мой! Да мы не виделись с окончания школы!» «Что ж!» Философски заметил Онорган. «Стало быть, ваши пути-дорожки сильно разошлись!» В следующий раз я увидел его через несколько лет, успел за это время уволиться из Нью-Йоркского департамента полиции и переехать из двухуровневого дома в Сойесете в гостиницу к западу от площади Колумба. Работу не искал, но она сама меня находила, и я превратился в некое подобие частного сыщика без лицензии. В расходах не отчитывался, никаких отчетов не писал. Люди, нанимающие меня, всегда платили наличными. Часть заработка шла на оплату номера, большая часть покрывала мои расходы в баре за углом, где я обычно выпивал, ел, встречался с клиентами и вообще проводил почти все время. А если что-то оставалось, я отправлял эти деньги почтовым переводом в Саюсет. После неоднократных случаев тяжелейшего похмелья, полной отключки, а также пары посещений отделения детоксикации в больнице и по крайней мере одного сердечного приступа, наступил день, когда я оставил выпивку на стойке бара нетронутой, а затем начал посещать собрания анонимных алкоголиков. Я бывал на подобных мероприятиях и прежде, изо всех сил старался оставаться трезвым, но, наверное, тогда еще не был окончательно готов. Но на этот раз я нутром чувствовал, что готов войти в помещение, где полно людей, и сказать им «Я мэт, а потом еще «Я алкоголик». Я никогда не произносил это прежде, во всяком случае обоих предложений подряд, и понимал, даже если и произнесу, никакой гарантии трезвости это не даст. Гарантии трезвости нет и быть не может, поскольку наш мир зыбок и словно подвешен на тонкой ниточке. Но, тем не менее, покидал я эти собрания с ощущением, что все же сдвинулся с мертвой точки. В тот день я не пил, и на следующий тоже, и через день снова не пил. Продолжал ходить на сборище и словно нанизывал эти дни на ниточку и, должно быть, не пил вот уже два с половиной месяца, когда во второй раз повстречался с Джеком Эллери. Последний раз я выпил железно это помню, 13 ноября, а состоялась наша встреча в последнюю неделю января или в первую неделю февраля, точнее не скажу. Я точно помню, что продержался неполных три месяца, потому как поднял руку вверх и сообщил, Сколько дней уже не пью, а делать это полагается только первые девяносто дней. Я Мэтт, говоришь ты, и я алкоголик, и сегодня пошел семьдесят седьмой день. И все хором отвечают «Привет, Мэтт!», а затем наступает еще чья-то очередь. В тот день на восточной девятнадцатой должны были выступить трое, а после того, как отстрелялся второй оратор, секретарь объявил перерыв, Стали делать разные объявления и передавать из рук в руки корзину Люди, у кого в тот день была круглая дата, заявляли об этом Их награждали аплодисментами Новички вели подсчет своих трезвых дней Затем третий и последний оратор поведал свою историю «Где-то в десять вечера все закончилось, и мы собрались идти по домам Я уже приближался к двери» как вдруг кто-то окликнул меня по имени, обернулся и увидел, что это Джек Эллери. Сидел я впереди него, потому и не заметил раньше, но сразу же узнал. Он выглядел старше, чем тогда на опознании через стекло, и, похоже, виной тому не только годы. За место на собрание анонимных алкоголиков денег не берут, просто потому что ты оплачиваешь его заранее. «Ты меня не узнал?» — спросил он. «Конечно, узнал. Ты Джек Эллери. Стало быть, с памятью у тебя все в порядке. Сколько нам было тогда? Лет двенадцать? Тринадцать?» «Мне двенадцать, а тебе тринадцать. И у твоего отца был обувной магазин», — кивнул он. «Ты учился классом младше, и однажды я вдруг понял, что давненько тебя не видел, никто не знал, куда ты уехал. Ну а потом как-то раз я прошел мимо обувного магазина и увидел, что он исчез» как и многие другие предприятия. А твой старик был славным человеком, хорошо я его помню. Мистер Скадер. произвел огромное впечатление на мою мать. У него был там такой аппарат, вставляешь в отверстие ногу, и она делает вроде как рентгеновский снимок ступни. Она собиралась раскошелиться на новую пару туфель, а твой папаша сказал, что ноги у меня еще недостаточно выросли, чтобы носить такие». Вот что значит по-настоящему честный человек, Джеки, — сказала она мне по дороге домой. Мог бы продать эти туфли и заработать, а он не стал. Один из секрет его успеха. Да, произвел впечатление. Бог ты мой, эти старые добрые времена в Бронксе. И вот теперь мы с тобой, оба трезвенники. Как насчет чашечки кофе? Время позволяет, Мэтт. Глава вторая Мы сидели друг против друга, за столиком в закусочной, на двадцать третий. Он заказал кофе со сливками и сахаром, я себе черный. Единственное, что я мог добавить в кофе, это капельку виски, но не стал. Он снова удивился, что я его узнал. Я сказал, процесс был взаимным, ведь он тоже узнал меня, поэтому и получилось. Ты выступал, назвал свое имя, заметил он, потом сообщил, сколько дней не пьешь. У тебя скоро будет 90. 90 дней. Нечто вроде испытательного срока. Если сумеешь продержаться без выпивки столько времени, тебе разрешают поведать свою историю собравшимся, а также возглавить какую-нибудь из групп или поработать в сфере обслуживания, и вовсе не обязательно поднимать руку и сообщать, сколько дней ты уже не пьешь. Он не пил уже шестнадцать месяцев. «Завязал еще в прошлом», — сказал он. «В последний день сентября. Вот уж не думал, что продержусь больше года». Говорят, особенно тяжко. Приходится накануне круглой даты. «О, да! О, тогда мне было совсем нетрудно. Но видишь ли, я всегда считал само собой разумеющимся, что год абсолютной трезвости — невероятное достижение» что никто не способен продержаться так долго. И теперь выясняется, один мой поручитель не пьет уже почти шесть лет, а в доме у меня живут люди, которые не пьют по десять, пятнадцать и даже двадцать лет. И у меня нет оснований считать их жицами. Просто тогда думал, что принадлежу к другому разряду животных и не смогу продержаться так долго. А твой старик пил? То был еще один секрет его успеха. Мой тоже попивал. Вообще-то потому и помер. Случилось это пару лет назад. И теперь меня достает одна мысль. То, что он умер в одиночестве. Печень не выдержала. Мама к тому времени уже умерла. От рака. Он остался один оденешенек, А я не смог находиться у его смертного ложа, как следовало. Потому что был на севере штата. Ну и он умер в своей постели. Совсем один. Черт! и ведь это уже не исправить, верно? Мне не хотелось думать о том, что я мог и должен был исправить в своей жизни. Отложим пока что на полку. Так часто говорил мне Джим Фейбер. Сегодня перед тобой стоят две задачи. Первая — ходить навстречу анонимных алкашей. Вторая — не пить. Постарайся прежде всего справиться с ними. Остальное наладится само собой. Ты вроде бы подался в копы, Мэт. — Или я спутал тебя с кем-то? — Нет, все верно, но вышел в отставку несколько лет назад. Он приподнял руку в знак того, что мысленно чокается со мной, пьет за столь знаменательное событие. Я просто кивнул. — Не знаю, слышал ли ты, но я пошел другой дорожкой, — произнес он. — Вроде слышал. — Я сказал, что находился на севере штата, был тогда гостем тамошнего губернатора. Сидел. — В Гринхейвен. Нет, не за ограбление инкассаторской машины, которое произошло в 50-м году в Бостоне. И великим ограблением поезда это тоже не было. Я вот что учудил. Взял пушку и пошел в винный магазин. Причем это случилось не впервые. Я не знал, что ответить. Да он, похоже, тоже ответа и не ожидал. — У меня был очень смышленый адвокат, — продолжил Джек. — Он устроил так, чтобы я заключил со следствием сделку. Признал свою вину, и все остальные обвинения были сняты. Знаешь, что тут самое сложное? Ты должен выступать с обращением. Тебе знаком этот термин? Должен предстать перед судом и рассказать, что натворил. Мне была ненавистна сама мысль об этом. Просто жуть, до чего не хотелось это делать. Я стал искать обходные пути. Но неужели просто нельзя сказать «виновен» и покончить с этим? Но мой парень твердил мне «нет». Ты все должен сделать как положено, подробно рассказать, как оно было. Или так, или сделка со следствием отменяется. Но я еще не совсем сумасшедший. И сделал то, чего он от меня хотел. И знаешь, что самое удивительное? Стоило мне отстреляться, я испытал такое облегчение. Потому что все закончилось. Потому что, сказав это, я словно очистился, будто достиг высокого пятого уровня. Или ступени в этой игре, Мэт. Словно предстал перед самим Господом Богом и всеми людьми сразу, и сбросил эту тяжесть с плеч. Нет, не последнюю тяжесть, лишь ее малую часть. Но когда программа заработала, и они сказали мне, что надо сделать, я сразу все понял, все обрело смысл. Я понял, увидел, как это работает. «Двенадцать ступеней, через которые должны пройти анонимные алкоголики», — как-то сказал мне Джим Фейбер. Они не для того, чтобы ты сохранял трезвость. Не пей и будешь трезвым. Просто ступени делают эту трезвость более комфортной для тебя, чтобы ты, пройдя их все, перестал чувствовать потребность выпивки. Рано или поздно я их преодолею. И вот я признался сам себе, что не в силах устоять перед алкоголем, который делает мою жизнь неуправляемой и невыносимой. Это была первая ступень, и теперь я мог стоять на ней сколь угодно долго. И еще, я не слишком спешил подняться хотя бы ступенькой выше. По большей части все собрания, которые я посещал, начинались с перечисления ступеней, а если и нет, то список их был вывешен на стене, не хочешь, а прочтешь. Четвертая ступень выглядела как детализированный внутренний отчет перед собой и ты садился и все записывал. Пятая ступень была сродни исповеди. Ты делился всем этим дерьмом с другим человеком, чаще всего со своим поручителем. Есть люди, говорил Джим, которые не пьют десятилетиями, и это при том, что они проходили не через какие-то там ступени. Размышляя о ступенях, я прослушал, что говорил мне Джек, но потом врубился и понял, Он рассуждает о Гринхейвен, причем в таком тоне, словно эта тюрьма самая лучшая, что когда-либо выпадала ему в жизни. Это она подвела его к программе. «Я ходил на собрание, потому что был шанс хоть бы час посидеть в удобном кресле вне зоны», — признался он. «И потом в тюрьме проще оставаться трезвым и в ясном уме, просто потому что невозможно пить жуткую дрянь, которую готовят заключенные». Или же покупать колеса, которые протаскивает и продает там всякое жулье. И еще, знаешь, не могу сказать, что виню алкоголь за то, какой оборот приняла моя жизнь, потому как я выбрал ее сам. Но когда стал ходить на собрание, до меня наконец дошло, всякий раз выискивая приключения на свою задницу. Я был под мухой, то есть без вариантов. Я сам делал выбор, осознанно хотел совершить преступление а когда принимал решение, был пьяным или обкуренным. Эти два состояния, понимаешь, всегда рядом, неразделимы. Тогда я впервые понял это».